Красавица пошевелилась, словно этот шепот потревожил ее сон. И впервые за все время шевельнулась и собака. Она повернула к хозяйке голову, а рука, спящей ласковым жестом, опустилась на ее шею. Жвец еще повелительнее загремасничал и замахал руками, требуя тишины. Все застыли в молчании, наблюдая пробуждение прорицательницы. Она медленно приподнялась на ложе, и снова ласково погладила осчастливленного волкодава, который залился радостным лаем, обнажив страшные клыки. Зрелище это внушало благоговейный трепет, но еще больший трепет ощутили пленники, когда женщина посмотрела прямо на них. Никогда, до сих пор не видели они таких глаз. В них словно отражалось сияние всех подзвездных, И над звездных миров. Леонсия невольно подняла руку, точно хотела перекреститься, а Торрос, потрясенный этим взглядом, не только перекрестился, но и стал дрожащими губами шептать свою излюбленную молитву деве Марии. Даже Фрэнсис и Генри смотрели на красавицу как завороженные, не в силах оторвать взгляды от бездонной синевы этих глаз. казавшихся совсем темными под сенью длинных черных ресниц. «Снеглазая брюнетка», — прошептал все-таки Фрэнсис. «Какие глаза?» «Скорее круглые, чем продолговатые, но и не совсем круглые. Квадратные? Нет. Все-таки, вернее, круглые. Глаза такой формы, как если бы художник, не отрывая от бумаги перо, начертил несколько квадратов и все углы их заключил в один круг. Длинные ресницы затеняли глаза женщины, отчего они казались бездонными. В глазах этих не появилось ни удивления, ни испуга при виде незнакомцев, а только мечтательное безразличие. Впрочем, несмотря на томный взгляд, до сознания красавицы явно доходило все, что она видела, Внезапно, к вящему изумлению пришельцев, в ее глазах отразилась целая гамма земных чувств. Где-то в глубине, все нарастая, задрожала затаенная боль. Сострадание вдруг заволокло их влажной пеленой, как заволакивает голубую морскую даль весенний дождь или утренний туман горы. Боль. Вся та же боль таилась в их дремотной безмятежности. огонь безграничного мужества казалось вот-вот вспыхнет в этих глазах электрической искрой воли действия, но сонное оцепенение тут же готово было опуститься, точно мягкий узорный полог, и отгородить спящую от всех переживаний и чувств. Однако все это отходило на задний план перед мудростью веков, которая веяла от незнакомки. Это впечатление особенно усиливалось при взгляде на ее впалые щеки, свидетельствовавшие об аскетическом образе жизни. На щеках этих горел яркий, не то чехоточный, не то косметический румянец.